Эти сутки одну и ту же сопку, видать. Насколько мы за месяц плывём? Ну, миль двести пройдем. Работа. Я понимаю. Ты Саня плохой человек. Спешишь куда-то. Мозг уточишь. Ну, а был бы ты то неятесь. Бродячий понимаешь? Для компании хороши. Анекдот тебе свежий, примеры собственной жизни. Ужасный случай, который видел своими глазами. От нашей работы обалдеть можно. Нужно, согласился Сашка. По�рядно на часы спрыгнул на пол. посмотрел на спящего, натянул одеяло на его босые ступни, взял с полки мичманку, надел, поправил на бикрень и вышел. Сашка следом за ним поднялся на палубу. Дремотная, как будто никем неуправляемое судно, двигалась по гладкой воде. С севера, с океана шли длинные пологи валы. Штормит где-то сказал парень. А у нас курорт. из за рупки доносилась бренчание гитары. Сашка обошел рудку. Лицом к заходящему солнцу, прямо на палубе, сидел бородач в полярной куртке, натянутой на голое тело. Он тихо бренчал на гитаре и пел, мурлыкая для самого себя, для этой тихой минуты жизни. Увидя Сашку, парень прихлопнул струны ладонью. Приземистой чернобородой он напомнил жульверновского доктора доктора Савен вчера. Слушай, сказал парень. Я тут сидел и про тебя думал. Не переношу три категории людей: بیچай, то не яцы, вы туристы. Ты то из трех, — Сашка пожал плечами. Для то ты мрач, то ялец всегда ласков, для بیچа ты не годишься. Биз заливать умеет, а ты молчишь. Туристы, что ли, Маешься этой дурью? Мне на восток надо, и как можно быстрее. При закатном солнце и гладком море можно увидеть зеленый луч. Ты его видел? Неожиданно спросил парень. Нет. И я нет. Вот сижу и жду. Ну, не буду мешать. Не мешай, согласился парень. Тем более, что ририка это бывает два часа в навигацию, и часов через шесть начнется приличный шторм. Откуда знаешь? Ну, по стилю и облакам, подними взгляд. Сашка посмотрел вверх. В безоблачно чистом небе где-то В середине Денита вытянулись три плотных чечевицеобразных облачка. Штурмовые облака. Радуйся, Чему? ты же спешишь, побежи на отстой и именно в Тикси. Сашка стоял у упорочней, начинал задавать легкий ветер. Ветер доносил из-за настройки тихое бренчание гитары. Кидываясь на волнах, гидрографическое судно спешило к востоку. Волна еще не была злой, но ветер уже срывал водяную пыль с верхушек, бросал ее на палубу и завывал снастях и надстройки. Ребята в штормовках мотались по палубе, и убирали разбросанное оборудование и вещи. Сашка Ивакин Вакин к поручню, лицо его было мокрым. Сзади возник Бородач, все в той же полярной куртке на голом теле. Куртка и тело блестели, как лакированные Пойдём, поможешь, Петя? Он. За настойки было сравнительно тихо. С десяток бочек обмотанных тросом шевелились, как живые. Не могу трос затянуть, вздохнул бородач. Закрутить надо, ломиком!» — быстро предложил Сашка. Закрутишь его. Тащи, ломик!» — приказал Сашка. Но трос не хотел закручиваться в петлю. Сашка налег, трос еле-еле подался. Сашка закусил губу и повернул лом один раз, второй. Бочки мертво стянулись. Селём одобрительно выкрикнул бородач. Давай доски расклинить надо. Сашка забрался на бочки и обухом топора стал вбивать куски досок между бочками. Волна вздыбила палубу. Сашка затанцевал на бочках, но удержал равновесие, осмотрелся, спрыгнул на палубу мокрый и счастливый. Порядок, удовлетворенно крикнул парень. Теперь трюм! там надо кое-что закрепить. Оживленные, мокрые, ребята сидели в крохотной кают-компании вокруг пляшущего стола. Бородач со смехом рассказывал. Я говорю: "Саша, не налегай, судно у нас хлипкое". А он Сашка усмехнулся. Сверху пробарабанил по ступенькам парень зюйдвески. «Дает! и в эту ночку. Долго не нагнала, понеся в темноте и прибегает тот, пассажир и спрашивает, "Господин капитан, сколько до ближайшей суши?" Две миль хрипит капитан. Направо и налево, господин капитан, вниз, хрипит капитан. Судно моталось на волнах, вскидывалось вверх, вздырывалось носом.